Глава четырнадцатая рассказывает Илья Дорофеев Владимир фон Шенк На втором году активной боевой деятельности Ирландской республиканской армии самодеятельность наконец-то закончилась. Российская империя не только накачала военную мышцу, но и создала достойную разведку, обросла агентурой, приступила к плановому ведению диверсионного хозяйства. «Мне поступили чёткие приказы новые средства ведения войны, крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, гранатометы и минометы, прибыла еще одна группа инструкторов и боевиков. Специалистов по групповому оружию. Что интересно, дипломаты России и Великобритании, сидя в Париже, ведут мирные переговоры, а на Британских островах царит настоящая массовая истерия. Победоносное выступление русской армии и флота, вызвало в Англии ожесточенный зубовный скрежет. Да, пинок гордые бритты получили смачный. Ястребы с пеной у рта орали с трибуны парламента, газеты выли на разные лады, требуя всего и сразу. В первую очередь поставить на колени обнаглевших русских варваров. Все это напоминало вакханалию, творившуюся в прессе и конгрессе США перед Карибским кризисом. Эх, ёшкин дрын, не додавили мы тогда. Чертов кукурузник на попятную пошёл, а сейчас хер вам, господа. На Императора Николая, где сядешь, там и слезешь. И для самых крикливых есть отличное лекарство, досылаемая затвором в патронник. Впрочем, бегать за каждым, стрелять, проводить контроль. Тяжёлая работёнка, несовместимая с рациональной организацией труда. Как нас учили старшие товарищи в разведке ГРУ бить в самые уязвимые точки. Где вся эта воинствующая шушера собирается? В своих клубах, салонах, пабах. Что стоит пробраться туда под видом обслуги и разложить толовые шашки? А эти милые английские домики так смешно складываются после взрыва и хоронить никого не надо. Но это все тоже мелко. Вскоре одна интересная дата будет отмечаться. 5 ноября. Празднование чудесного избавления короля Якова. И все интересующие нас фигуранты соберутся в одном месте. Традиционный, проводящийся перед каждой сессией парламента осмотр Вестминстерского дворца ёминами прерывается самым бесцеремонным образом. Из черноты тёмного угла большого зала бесшумно появляются расплывчатые фигуры. Призраки? Нет. Звучит несколько негромких хлопков и стражники валятся заливая кровью и стертые плиты. Над распростертыми на полу зала заседаний телами мгновенно возникает страшная фигура Безликого с белой повязкой на руке и револьвером, украшенным толстой трубкой глушителя. Боевик привычно делает контроль и снова исчезает среди теней. Двадцать минут и в здании не остается живых охранников. Бойцы ИРА спора заносили доставленные на барже по Темзе ящики милинита. Вот и пригодился накопленный изряднейший запас древчатки и не имеющий аналогов средства взрывания. К реализации плана я приступил с особым цинизмом. Здание Вестминстерского аббатства купе с Биг-Беном является историческим памятником, гордостью англичан и визитной карточкой Лондона. Вот и получат, суки, от всей широты русской души новое украшение набережной разваленные всемирно известного комплекса. Снесём всё нахер, чтобы ёшкин до седьмого колена помнили твари. Пришлось напрячься, вспоминая положение руководства по подрывным работам и формулы расчёта потребного количества ВВ. До трех часов ночи распределяли у несущих стен и соединяли детонирующим шнуром заряды. Что я, что бойцы уломались по полной. Но оно того стоило. Ровно в полночь, когда вокруг парламента собралась изрядная толпа и запылали первые чучела Гая Фокса, из-под земли раздался глухой удар и, окутавшись клубами пыли, башня Биг Бена рухнула на самое большое скопление народа. Примечание. Гай Фокс – участник знаменитого порохового заговора. В Англии до сих пор отмечают ночь Гая Фокса. Одним из ритуалов праздника является сжигание чучела главного заговорщика. Конец примечания. Стены аббатства на протяжении многих веков успешно противостоящие времени сложились как карточный домик. Пороховой заговор получил логическое завершение. Примечание. Пороховой заговор. Английский gunpowder plot. 1605 года. Неудачная попытка группы английских католиков – взорвать здание парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам и предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков короля Якова. Конец примечания. Военный корабль – это единение бронемощных орудий и хорошей мореходности. Из истории известно, что вывод стальной махины и строя, не говоря уже об утоплении, представляет собой далеко не тривиальную задачу. Но насколько корабль защищен снаружи, Настолько же он беззащитен изнутри. Когда в полыхающей топке котла самый обычный на вид кусок первоклассного кардифа внезапно взрывается, разнося паровые трубки и глуша команду кочегаров, это страшно. Но почти не сказывается на боеспособности. На корабле может стоять до 20 котлов. И потеря одного – всего лишь досадная помеха. Да, в походных условиях котел не восстановить. Но в базе есть ремзавод и запас котельных трубок. Хотя после русской взрывчатки товарища Горегляда помочь может только капитальный ремонт. Однако угольная мина не одна раз за разом гремят в топках взрывы. И вот уже потерявший ход и безвольно раскачивающийся на волнах броненосец становится обузой для всего отряда. И буксировать тяжело, и бросить нельзя. И он такой не один. Аналогичные диверсии происходят почти на каждом корабле эскадры, ведь бункеровались они в одном порту, кому-то везет больше, отделываются всего парой котлов, кто-то почти полностью лишается хода, проверка запасов топлива ничего не дает, фальшивый уголек выглядит как кардив, пахнет как кардив и по весу не отличается. Можно посоветовать пробовать каждый кусок на зуб, если зубов хватит. Эскадра. Идущая с дружественной миссией Сингапур застревает на Фолклендах. Новинок удостоились и мои возлюбленные английские железные дороги. Оригинальное приспособление, придуманное белорусскими партизанами во время Великой Отечественной, безотказно действует 60 годами ранее. Партизанский клин стабильно отправляет поезда под откос. Примечание: Это приспособление разработано в 1942 году е шавгулидзе взрывником партизанского отряда из белоруссии представляло собой металлическое устройство весом около 18-20 килограмм оно состояло из клина и откосной рейки закрепленных на одной основе строго подогнанной к размеру железнодорожного рельса на его установку и крепление к рельсам болтами требовалось лишь несколько минут наезжая на клин, Переднее колесо паровоза накатывалось на наклонную плоскость. Поднимаясь по ней, буртик бандажа выходил из соприкосновения с рельсом, сдвигаясь в сторону, и колеса паровоза и вагонов по откосной реке переводились с внутренней на наружную сторону рельса. Эшелон противника шел под откос. Конец примечания. Самое приятное заключается в том, что следов диверсии не остается. Их просто не рассмотреть под грудой хлама который превращается в эшелон. После практических упражнений с подрывом стволов морских орудий на заводах Армстронга нашего пристального внимания удостоились другие предприятия военной промышленности – заводы Уикерса и Уитворта. Сколько времени уходит на изготовление одного пушечного ствола? Слово «много» относится к правильному ответу. А на изготовление специализированных станков – очень много, дополняется не менее существенным и очень дорого. Заряд в металлической оболочке легко превращает достижение инженерного гения в груду металлолома. Достаточно положить фугас на станину и поджечь фитиль запального шнура. После нашего недружественного визита проще построить предприятие заново, чем мучиться с ремонтом. Да, господа Армстронг, Митчелл, Виккерс и Уитворд были очень возмущены. Требовали голову командующего Яра погашения убытков государством, охраны предприятий войсками, карательных операций. Вот только они забыли, что никакие деньги, как впрочем и жадность, не делают фабриканта непробиваемым. Пришлось эффектно напомнить, началась охота на оружейных фабрикантов. А до кучи мы решили разобраться со всеми, кто кует меч Британской империи высококлассными инженерами, квалифицированными рабочими и в особенности с изобретателями. После знания без проблем позволило выбрать несколько сотен человек, чьи действия в будущем помогут Англии сохранить и приумножить славу владычицы морей. Ну, мы ведь не звери. Для начала всем занесенным в проскрипционные списки делалось предложение сменить страну пребывания на расположенную несколько восточнее британских островов. К сожалению, добрым увещеваниям вняли считанные единицы. Среди них Уильям Уайт и Джон Айзек Торникрафт. Остальные, видимо, сочли, что климат туманного Альбиона подходит им больше, нежели континентальный. В итоге, вскоре газеты украсились не корологами, а скоропостижной смерти в результате передозировки свинца в организме блестящих математиков преподаватель Йоркширского научного колледжа Барра и Труда, великолепных инженеров-изобретателей Парсонса, Максима, Норденфельда, талантливых кораблестроителей Рида, Ренделла, Ярроу и многих других. Параллельно проводилась зачистка комсостава армии и флота. Машина смерти скосила десятки офицеров армии и флота, которые могли бы прославить Великобританию. В ответ на невиданный разгул диверсии и террора, британское правительство решило объявить в стране чрезвычайное положение и послать в Ирландию карателей. Большая часть кабинета министров была деморализована постоянными политическими убийствами и не хотела предпринимать резких действий, а премьер-министр Рэндальф Черчилль подал в отставку и скрылся в поместье под охраной целой армии телохранителей, но общественность В самой демократичной на свете прессы давило. Планировались массовые аресты и казни местных жителей, взятие заложников из числа женщин и детей. В общем, типичные действия современных эсэсовцев на оккупированной территории. Однако зондеркоманды так и не вступили на землю Зеленого острова. Уиклоу и Арклоу – два порта, где был преподан запоминающийся урок. Транспорты с войсками едва успели причалить как с берега по ним открыли беспощадный огонь. Работали крупнокалиберные пулеметы и минометы. Все, кто находился на верхней палубе, полегли за секунды. Зажигательные мины превратили набитые солдатней трюмы в смертельные ловушки. Выгоревшие, полные обугленных трупов суда, стали жутким, но впечатляющим украшением пейзажа. Конечно, после такого можно ждать визита парочки броненосцев, которые, прикрывая высадку войск, превратят окрестности в лунный ландшафт. Но тут вступила в действие вторая часть моего плана – дипломатическая. Поскольку почти все непримиримые политики уже мертвы, пришло время поговорить с умеренными. Безликие похищали их или навещали в собственном доме, а специально отобранные и обученные бойцы проводили беседы, суть которых сводилась к следующему. «Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас». Волна террора быстро пойдет на убыль, тем более, что практически все фигуранты уже устранены, если английское правительство выполнит ряд условий. Нет, мы не станем требовать формальной независимости Ирландии. Пока не станем, но де-факто она должна состояться. И так еще по нескольким пунктам. Что интересно, Внешне-Британия сохраняет лицо, а ирландцы получают множество послаблений. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Постепенно все видные члены кабинета осознали всю пагубность предыдущего политического курса. Террористические акты и диверсии прекратились, просто закончились цели, и чрезвычайное положение было отменено. На свободу выпустили несколько сотен томящихся в тюрьмах ирландцев. Естественно, что эти люди выбирались по предложенному нами списку. Бойцов Ира среди них не было. В основном под случайные аресты попадали сочувствующие при небольшом проценте наших мелких помощников. Годичная диверсионно-террористическая война на Британских островах закончилась скрытой капитуляцией противника. Мы достигли всех поставленных задач, но пока я жив, Метрополия не сможет спать спокойно. В любой момент при малейшем нарушении англичанами негласных правил теракты, налеты и диверсии снова начнут терзать сердце империи, над которой никогда не заходит солнце. А жить я собираюсь долго.